Дарья быстро шла по бульвару, попыхивая на ходу тонкой сигареткой. Ольга едва поспевала за ней. Как ее марсианской начальнице удается с такой скоростью передвигаться на 14-сантиметровых шпильках? Загадка. После работы Дарья предложила Ольге пройтись по бульвару. Дескать, грех в такую погоду не прогуляться. На самом деле она не столько прогуляться хотела, сколько поговорить с самородком. Дарье очень не нравился Ольгин настрой, и так она совсем опустит руки и вообще не сможет работать. Не то чтобы Дарью очень заботила Ольгина судьба, но, во-первых, Грозовский попросил ее приглядеть за самородком, создать условия, если что, помочь, в общем, взять над Громовой шефство. А во-вторых, Дарья прекрасно понимала, все они в одной лодке. И от того, насколько успешно агентство будет выполнять полученные заказы, в итоге зависит и ее, Дарьина, материальное благополучие. Есть заказы – есть прибыль. Есть прибыль – есть зарплата. Бонусы по итогам года, премии, особо отличившимся, дополнительная медицинская страховка, корпоративные кредиты, а у Громовой есть потенциал. Она способная, да что там, талантливая тетка. Помочь ей этот потенциал раскрыть, и агентству будет прямая выгода. Опять же, шефство над Громовой — штука не слишком обременительная, а Дарьи не убудет, тем более что когда-то она была в похожей, в общем-то, ситуации. Десять лет назад Дарья прибыла в столицу в плацкартном вагоне поезда «Санкт-Петербург-Москва» с рюкзаком, в котором помещались почти все ее пожитки и с твердым намерением... Заработать достаточно, чтобы никогда больше не ездить в плацкарте, не ходить в драных туристских ботинках и не обедать консервированными кильками в томате. За годы жизни с отцом, талантливым, но совершенно не приспособленным к жизни питерским художником, который планомерно спивался в огромной грязной коммуналке на Литейном, дарья этих килек в томате наелась по самое не могу Затянувшись и выпустив облачко дыма, Дарья продолжала разговор, значит, еще в офисе. Талант — прекрасная штука, но это еще далеко не все. Фишка в том, что любой свой талант, любой, понимаешь, надо уметь продавать. Ольга не очень верила в свой талант и уж точно не знала, как его, даже если он имеется продать. Хотя... Грозовский ее талант купил. Правда, она к этому не приложила никаких усилий. Даже рисунки на конкурс отправляла Надежда. Даш, я не знаю, как это делается. Я все время боюсь попасть впросак Глупость сказать, что-нибудь сделать. Ну, правильно, что боишься. Дарья затянулась и метким щелчком бросила окурок в урну. Кроме глупостей... Ты пока ничего и не говорила. Да ладно, ты что? Шучу я. Если серьезно, то нельзя зевать, ты понимаешь? Нужно все время по сторонам смотреть, локтями пихаться, тут успеть, там успеть. Почему ты мне сразу рисунки не показала? Ольга пожала плечами, я думала, что это не подходит. Думала. Думает у нас Грозовский, а мы творим. Слушай, а давай зайдем кофейку хватим, а? Смотри, какая штука с клубникой. В витрине маленькой кофейни действительно красовалась умопомрачительная штука с клубникой. Рядом горкой были выложены шоколадные пирожные, крошечные печенюшечки, какие-то совершенно воздушные сооружения, увенчанные марципановыми листочками. С первого взгляда... Ольге стало понятно, что это великолепие стоит страшных денег, и никакой штуки с клубникой, все равно как и шоколадных пирожных со взбитыми сливками, она себе позволить не может. — Нет, я не хочу. Ты иди, а я поеду. — Да ладно! Дарья бесцеревонно ухватила Ольгу за руку, поволокла в кафешку. Когда начальство изволит приглашать, надо соглашаться. Кофейня оказалась совсем крошечная, на шесть столиков, но совершенно сказочная. С розовыми бархатными креслами нагнутых золочёных ногах. официанткой в длинном кружевном переднике и горячим молоком, которое подавали кофе, в серебристых молочниках. За соседним столиком пили чай молодая длинноногая мама и двое хорошеньких, как с открытки детей. Мальчик лет 10 и девочка, Машкина ровесница. Рядом с ними, в свободном кресле, были свалены многочисленные покупки в бумажных пакетах. Из одного пакета торчали плюшевые зайчьи уши. Все трое выглядели совершенно счастливыми, таскали друг у друга из тарелок кусочки пирожных на пробу, хохотали, когда обнаруживалось, что у мамы нос вымазан взбитыми сливками. обожают кафешку. Дарья кивнула официантке. — Мне фруктовую тарталетку, пожалуйста. — Оль, ты что будешь? — Оль, эй, ты тут вообще? Ольга отвлеклась от созерцания счастливого семейства и тоже попросила тарталетку. — Грозовский тебя на работу взял? — Взял, — наставляла ее Дарья, прихлебывая кофе. — Сразу на заказ посадил? — Посадил так ты не жмись в углу, ты работай. На самом деле, помнишь, как в институте говорили, немедленно забудьте все, чему вас учили в школе, а ты немедленно забудь все, что делала до того. У тебя такой шанс, супер, господи, какая же вкуснота. Дарья соскребла с блюдца остатки крема и махнула официантке. А, пропадай, фигура, девушка, принесите мне, пожалуйста... — И еще вот эту штуку с персиком. Ольга поковыряла пирожное, вздохнула. — Конечно, Дарья все говорит правильно, вот только... — Все равно я чужая, Даш. — Естественно, — Дарья кивнул, чужая. — И будешь чужой, если только в правильную шкуру не влезешь. — В какую шкуру? — В такую. Она вынула из Ольгиной чашки кофейную ложечку, Положила на блюдце. Перестанешь, например, тыкать себе в глаз ложками. Знаешь про русского разведчика? Его вычислили потому, что он, когда чай пил, глаз все время прижмуривал. Дарья посмотрела вниз на Ольгины ноги. Вот что у тебя, к примеру, на ногах? Туфли. А что? Дарья покачала головой. Ты все перепутала. Это у меня на ногах туфли, а у тебя чуни. В чунях ходят по деревне. Хочешь жить в Москве, купи туфли. А знаешь, когда у женщины в порядке прическа и туфли, на все остальное наплевать, хотя она в мешок одета. Ну, белье, конечно. У меня приятельница есть, у нее белье дороже шубы, и это правильно. Приведи голову в порядок, я имею в виду, ну, прическу, ноги подкачай, животик. Тогда сможешь носить мини. Семейству за соседним столиком принесли счет, и мама, положив в папочку несколько купюр, принялась собирать детей. Девочка восседала в бархатном кресле с видом наследной принцессы, с важностью вытягивала ножку в высоком ботинке, пока брат завязывал ей шнурок. Ольга заулыбалась. — Даш, а у тебя есть дети? Дарья замахала руками, Ну что, я с ума сошла? А у меня Миша и Маша.